Внешняя политика и внутренняя жизнь. Объяснение этих антиномий нашей новой истории надо искать в том отношении, какое устанавливалось у нас между государственными потребностями и народными средствами для их удовлетворения. Когда перед европейским государством становятся новые и трудные задачи, Оно ищет новых средств в своем народе и обыкновенно их находит. Потому что европейский народ, живя нормальной, последовательной жизнью, свободно работая и размышляя, без особенной натуги, уделяет на помощь своему государству заранее заготовленный избыток своего труда и мысли. Избыток труда в виде усиленных налогов, Избыток мысли в лице подготовленных, умелых и добросовестных государственных дельцов. Все дело в том, что в таком народе культурная работа ведется незримыми и неуловимыми, но дружными усилиями отдельных лиц и частных союзов независимо от государства и обыкновенно предупреждает его нужды. У нас дело шло в обратном порядке. Когда царь Михаил, сев на разоренное царство, через посредство земского собора обратился к земле за помощью, он встретил в избравших его земских представителях преданных и покорных подданных, но не нашел в них ни пригодных сотрудников, ни состоятельных плательщиков. Тогда пробудилась мысль о необходимости и средствах подготовки тех и других, о том, как добываются и дельцы, и деньги там, где того и другого много. Тогда московские купцы заговорили перед правительством о пользе иноземцев, которые могут доставить кормление, заработок бедным русским людям, научив их своим мастерствам и промыслам. С тех пор не раз повторялось однообразное явление. Государство запутывалось в нарождавшихся затруднениях, правительство, обыкновенных не предусматривавшее и не предупреждавшее, Начинала искать в обществе идеи и людей, которые выручили бы его, и, не находя ни тех, ни других, скрипя сердце, обращалась к Западу, где видела старый и сложный культурный прибор, изготовлявший людей и идеи, спешно вызывала оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное у нас, наскоро строила фабрики и учреждала школы, куда загоняла учеников, но государственная нужда не терпела отсрочки не ждала, пока загнанные школьники доучат свои буквари, и удовлетворять ее приходилось, так сказать, сырьем, принудительными жертвами, подрывавшими народное благосостояние и стеснявшими общественную свободу. Государственные требования, да нельзя напрягая народные силы, не поднимали их а только истощали. Просвещение по надобности, а не по внутренней потребности, давало тощие и мерзлые плоды, и эти припадочные порывы к образованию порождали в подраставших поколениях только скуку и отвращение к науке, как к рекрутской повинности.